Анклав. Франкфурт. Территория. Деловой центр. Добрый дом. Приятных людей мало, а потому приятно делать приятное некоторым из них. Планета в сети. Когда-то подобные заголовки привлекали внимание. Читающая утренние газеты публика с интересом прожевывала статьи, посвященные интернету. Ученые обсуждали перспективы Паранойки предупреждали об опасности. Сеть развивалась. Теперь компьютеризировано все, что можно было компьютеризировать, включая подавляющее количество людей. Говорить о потоках информации бессмысленно. Она давно превратилась в океан, в котором плавают и грозные военные корабли, и честные купеческие караваны, и пиратские суда. Не существует сайтов или локальных сетей, которые невозможно сломать. Это аксиома. Но есть сайты и локальные сети, ломать которые чрезвычайно сложно, а иногда и опасно. Контролируемые СБА, внутренние сети анклавов, относились именно к этой категории. Охотников ломать корпоративные системы находилось мало. Не в последнюю очередь из-за того, что прикрывали их не только машинисты экстракласса, но и военизированная организация, Летучие отряды, которые могли очень быстро достать ломщика. А потому люди, которым требовалась определенная информация, предпочитали с этими самыми машинистами договариваться. Скромный рядовой служащий скромного технического отдела СБА неспешно прошел через длиннющий, метров 70 не меньше, машинный зал и, постучав, заглянул в кабинет начальника смены. Я дело, Фритц. В этом помещении можно было говорить не таясь». В ведении отдела находились все системы наблюдения, а потому даже рядовые работники прекрасно знали не только свои жучки, но и те, что поставила служба собственной безопасности. «Говори, у меня запрос от консорциума. Ребята просят отыскать должника. Сделаем». Процедура была рутинной. Начальник подписывал стандартный приказ провести выборочную проверку систем слежения а машинист, исполняя его, запускал программу поиска и идентификации объекта. Гонорар делился пополам. Машинисты Доброго Дома сидели на самом большом информационном канале Анклава, и, разумеется, им трудно было уклониться от поступающих предложений о сотрудничестве. Руководство СБА предпочитало закрывать глаза на шалости подчиненных. Однако неофициально предупредило. Если игры помешают проводимым службой расследованием, наказание будет суровым. Именно поэтому начальник смены сначала прогнал фотографию должника через базу данных СБА и, только убедившись, что служба не имеет к нему претензий, кивнул. «Делай». Скромный рядовой служащий вернулся на свое рабочее место и запустил нужную программу. Теперь осталось дождаться, когда объект засветится перед какой-нибудь видеокамерой. Анклав, Франкфурт, территория, Твайлихцфертль, доходный дом качинского И если ты все сделал правильно, удача обязательно улыбнется. На то, чтобы собрать нужное железо, Свистуну потребовалось три часа, и все это время Вим провел в его логове, таращись на экран коммуникатора. Основные ленты новостей гнали информацию по вчерашней атаке на наикистов на Исламский Союз и Китай. Экономисты подсчитывали убытки, журналисты строили гипотезы о возможных причинах столь мощного выступления. Представитель СБА уверял, что сети Франкфурта надежно защищены от вторжения. Возможно, так оно и было. О поиске человека по фамилии Дарада не сообщал никто. Ни новостные каналы, ни серверы соответствующей направленности. Вим не пытал иллюзий. Европол мог уговорить СБА действовать скрытно, искать беглого ДД без объявления официальной охоты. Однако в этом случае они могли рассчитывать лишь на осведомителей да уличные видеокамеры, а с ними Дорада умел справляться. «Дайте мне время до утра, а там посмотрим». К утру Вим рассчитывал заполучить козырь. Или кодаться, или, если повезет, книгу. И то, и другое можно обменять на жизнь. А получение козыря напрямую зависело от мелкого франкфуртского ломщика. Свистун вернулся домой в прекрасном расположении духа. Глаза блестят, с губ не сходит улыбка. Счастливый человек, поверивший, что поймал удачу за хвост. Наконец-то у него появится дорогое железо, с которым можно браться за серьезные дела. «Прощай, жалкое существование!» Сопровождавшая ломщика девушка тоже не выглядела несчастной. Она тоже надеялась заработать на гости У ребят праздник. Дарада прекрасно понимал, что часть его денег Свистун потратил на ненужные для поиска устройства. Воспользовался удобным случаем обновить аппаратуру. Но крохоборствовать не стал. К чему? Если все пройдет так, как надо, 20 тысяч юаней покажутся мелочью. Если же он не сумеет вывернуться, то пусть повезет хоть кому-то. «Все собрал?» «Найти лайку в сети несложно», — пробурчал ползающий между системных блоков машинист. «Трудно сделать так, чтобы клиент не понял, что его пасут». Опытные люди загружали в чипы специальные программы, не позволяющие ломщикам зацепиться за сигнал балалайки и вычислить местонахождение владельца. А другие опытные люди писали все новые и новые программы вторжения, позволяющие обойти существующую защиту. Игра в кошки-мышки продолжалась с тех пор, как балалайки пошли в массы и обеспечивала безбедную жизнь целой когорте машинистов. «Поскольку мы не знаем, чем твой приятель закрывается, мне пришлось использовать самую последнюю версию нет-поиска», — проворчал Свистун. «Ее вот только что выбросили на рынок, и противоядия вроде пока нет», — и покосился на Дорадо. «999 юаней, если тебе интересно». «Мне интересно отыскать своего приятеля». «Рад, что мы понимаем друг друга». Чика Мария хмыкнула. «Красавица, прогуляйся в соседнюю комнату», — велел Дорадо. «Опять важные дела?» «Очень важные». Она хотела что-то съязвить, но передумала. Скинула голову и гордо прошествовала в спальню. «Ты сумел ее приструнить, Дитер», — пробормотал Свистун. «Никогда не видел Чику столь послушной». «Ты ее избаловал», — объяснил Дорадо. «Готова?» «Да». Ломщик уселся за раллер, воткнул в затылок психопривод и пробежался пальцами по клавиатуре. «Жду звонка». «Начинаю». Вим старался не думать о том, что кадатцы не носит балалайку. Правда, Хала дала Дорадо номер двух чипов Чезары, основного, записанного на кадатце, и резервного, фальшивого, Но ведь у наемника могла оказаться и неизвестная трансфору балалайка. Или он мог отказаться от чипов, ограничив общение незарегистрированным коммуникатором, который невозможно проследить даже с помощью поплавков, или... Страхи оказались напрасными. Отозвался второй резервный чип. И Вим, едва соединение состоялось, зашептал. «Чезар, это я! Можешь говорить?» «Откуда у тебя этот номер?» Дорадо понимал, что если бы вызов пришел с незарегистрированного коммуникатора, Кадаци немедленно оборвал бы связь. А потому говорил со своей фальшивой балалайки, от которой все равно придется избавиться. Хала сказала. «Сука! Не говори так о покойниках. Нужно сразу удивить Кадаци. Не дать ему задуматься о том, что нужно срочно сменить линию связи». Свистун махал рукой. «Говори, говори!» «Что с ней случилось?» Чезаре повелся на уловку. Видимо, трансфер действительно была ему небезразлична. На нас на напали китайцы. Халу ранили. Я сумел ее вытащить, но она умерла. «Почему ты не позвонил на коммуникатор?» Первый тревожный звонок. «Мы потеряли тот коммуникатор, которым пользовались, а номер твоей игрушки Хала не помнила. Он ведь был прошит». «Вот номер!» рявкнул Кадаци. «Перезвони!» И отключился. В правом верхнем углу на наноэкрана замигали цифры. Но сейчас Вима интересовало другое. «Ну?» «Он во Франкфурте», — отозвался ломщик. «Это все?» Дорадо едва сдержался, едва не ударил свистуна. Лишь в самый последний момент понял, что на физиономии машиниста нарисована довольная улыбка, а не виноватая. «Ой, приятель, в цвалих свертель, 6 шести кварталах отсюда. Времени было мало, поэтому я дам тебе три дома». «Ты герой!» — искренне произнес Вим, вытаскивая из головы засвеченную балалайку. Не хватало, чтобы Кадаци вычислил ее местонахождение. «Железо!» — Свистун погладил пальцами обновленный раллер. «Таким железом я могу!» Но Дорада его уже не слушал. 6 кварталов? Рискнуть или нет? Всего шесть кварталов! Рискнуть!» Он схватил коммуникатор на намаску и бросился в коридор. «Свистун, Чика, ждите здесь, я скоро!» «Где ты сейчас, комрад «Как ты велел в Марселе». «Что видишь вокруг?» «Стены моей маленькой хижины». Теперь, когда они говорили с помощью незарегистрированных коммуникаторов, Вим мог не опасаться, что Кадаци прервёт разговор. «Я хочу, чтобы ты подтвердил своё присутствие в Марселе», медленно произнёс Чезаре. «Зайдёшь к одному моему другу». «И не надейся», — отрезал Дорадо. «Я уже заходил к одному твоему другу и едва не словил пулю от поднебесников». «Может, это ты их навел?» «Тогда бы, Чезаре, тебе позвонил не я, а какая-нибудь милая девушка и щебетала бы о какой-нибудь ерунде до тех пор, пока вокруг тебя не встали бы ребята из Триады». «Думаешь, я стал бы их ждать?» «Думаешь, ты заподозрил бы опасность?» «Где он может быть? В своей квартире? В ресторане? У шлюхи?» «Самое плохое, если звонок застал кодаться в квартире. В этом случае он ее сменит. Если же он сидел в каком-нибудь кабаке, то у меня есть шанс». Дорадо понимал, что Чезаре уже покинул место, где его застал первый звонок. Оставалось надеяться, что поиск по горячим следам принесет результат. «Ладно», – сдался кодаться. «Теперь у тебя есть номер моего коммуникатора. Связь восстановлена. Объявляй аукцион». Мне позвонили всего двое. — соврал Вим. — А рабы ещё кто-то. — Чёрт. — Думаю, надо дать им время до утра. — Пожалуй. — А пока я хочу спросить. Как изменится моя доля в связи со смертью Халы? — А ты, комрад, оказывается, стервятник. — Я бизнесмен. — Очень смешно. — Кадаци помолчал. — Поделим пополам. На другой ведь ты не согласишься. — Не соглашусь. — Значит, так тому и быть, комрад. — Ещё пауза. «Аукцион нужно провести завтра». Но «Что делать, если клиенты потребуют подтвердить, что книга у нас?» «Пришли мне фотографию обложки». «Не получится», — ответил Кадаци. «Почему?» «Эта дрянь не фотографируется». Н «Не понял». «Недоуменно протянул дорада «Не понял и не надо», — грубовато проричал Чезаре. «Скажешь клиентам, что эта чертова дрянь не фотографируется». Если они в теме, то все поймут. Это и станет подтверждением. Занятно. Все, следующий сеанс связи завтра утром. Кадатся отключился. Вим опустил замолчавший коммуникатор в карман и вошел в ресторанчик, расположенный на первом этаже одного из указанных свистуном домов. Королевский осьминог, натуральные морепродукты. Самый легко проверяемый вариант. На намазку пришлось снять при входе. Но Дорадо надеялся, что внутренние видеокамеры ресторана не связаны с общей сетью. «Дружище, я должен был встретиться с другом, но не вижу его здесь». Официант, к которому обратился Вим, задумался. «Невысокий, плотный такой, знаешь, очень уверенный». Дорадо намеренно перечислял самые общие приметы кадаца. Хала рассказала, что вскоре после встречи в Мотыльке Чезаре сделал пластическую операцию. Новый облик недруга Вим представлял смутно. Трансфер находилась не в том состоянии, чтобы во всех деталях описать внешность кадаце, поэтому пришлось импровизировать. «Черноволосый». Он ушел минут десять назад. Так торопился, что даже не стал ждать за столиком счет. Расплатился у кассы. «А девчонка с ним была?» На удачу брякнул Дорадо. «Офелия?» «Нет». «В яблочко». Это называется в яблочко. Неужели судьба решила смилостивиться? Надо Свистуну еще какую-нибудь железяку подарить.